Глава 26. Джоу Шан Шан уперся спиной в столешницу. Он не хотел драки, это точно. Однако самая мерзкая крылась в том, что он не заслужил такого отношения. И если потребуется, Джоу готов защитить себя от лжи и поклёпа. Но не ударив Волкова, лучший способ доказать, что ты выше – не бить, а быть готовым пострадать за свои идеалы. «Не защищай его!» сказал Дима Марин навалившись на китайца. «Как можешь ты быть на его стороне после того, как он врал тебе, оболгал меня? После того, как он теперь за моей спиной пытается увести тебя? После того, как он чуть не убил меня, да я практически уверен, что авария его рук дело». «Враг, а как еще назвать его? Это подлая ложь. И только враг может так откровенно лгать. Джоушан никогда никому не делал зла». Он не уводил Мари и точно никогда не устраивал диверсий. «Дима, это ты увел ее, а не я. И я ничего не делал, не смей сам клеветать на меня», — ответил он Волкову, однако сам чувствовал, как голос его дрожал. Он не хотел драки, только хотел образумить Мари, показать ей, какой этот человек, варвар. Волков замахнулся, и Джоу зажмурился и отвернулся. «Бей, свинья!» Пусть она увидит, кто ты есть на самом деле. Он не боялся пострадать, если глаза Мари раскроются. «Нет, не трогай, так нельзя!» Прозвучал ее голос. «Дима, черт возьми, мне больно, прекрати!» Он открыл глаза и увидел, что Нойман держит Волкова за руку, не давая ему ударить. А русский пытается оторвать ее руку от своей. Если так продолжится, то пострадает не только Шан, пострадает и сама девушка. Парень вспомнил сон, где волков бьет Мари до крови. Нельзя допустить подобное. Китаец проскользнул мимо Мари и ушел в сторону дежурки, хотя его вахта еще не началась. Чтобы не показываться Джессики на глаза, Джоу решил поторчать в шизовом помещении и стал ходить по нему кругами, ждать и думать. Любил ли он Мари настолько, чтобы сражаться за нее? Когда раньше он думал о том, что нравится ей, Шан никогда не пытался анализировать глубину собственных чувств. И когда осознал, что Волков и вел ее, был невыспавшимся, злым из-за вечерней ссоры, отчего эмоции многократно усилились, и ощущение пустоты из-за того, что Нойман выбрала другого, да еще и врага, казалось неимоверным. «Любил ли он Марина столько, чтобы отпустить ее?» Когда он начал ее ревновать, то сделал ей больно. Подставил Волкова, слукавив насчет его отношений с Мичка. Стоило ли так поступать? Тогда казалось, что да, вполне справедливая месть. Теперь же, когда русский чуть не надавал ему по морде, Джоу спрашивал себя, «А как бы ты поступил в такой ситуации?» Он представил, что это у него отношения с Мари, а русский врет, говорит, что застал Шана с другой – То есть делает ей больно своей ложью. Мысль настолько ярко пронзила его сознание, что китаец на секунду представил, что так оно все и было. Так все выглядит логично. Он на стороне добра, а враг на стороне зла. Однако в итоге получилось наоборот. Конкретно в той ситуации на стороне зла был он, Джоу Шан. А так нельзя. Джоу не должен быть злом. Он – добро. Любил ли он Мари вообще? Сейчас парень столкнулся с ней на кухне, что чуть не привело к драке с Волковым. Перед этим немка рисковала жизнью, чтобы спасти Диму. Он же сказал, что не стоило этого делать и признался, что вся ссора с русским произошла из-за нее. А Нойман ответила, что и не любила его никогда. Как реагировать? Она же должна была быть с ним. Он должен был быть с ней. Так Джоу планировал. Так видел будущее. Сейчас же Шан думал, теперь ему казалось, что, вероятно, он сам убедил себя в том, что нравится девушке. Просто потому, что она была достаточно милой, чтобы работать с ним в паре и слушать его. Потом Шан решил, что и она ему нравится, раз уж он нравится ей. Складывалось впечатление, что чувства держались на самообмане и привычки строить планы на много лет вперед. Сегодняшние эмоции были скорее последствиями разрушенных планов, а не переживаниями после потери любимой. Точно так же Джо угоревал, когда не смог в девятом классе поехать в Венгрию на Олимпиаду, потому что его учитель заболел и не пришел навстречу оргкомитета, не стал отстаивать его участие в команде. Тогда Шану казалось, что он ненавидит преподавателя и того мальчика, которого взяли в команду вместо него, и того дурня из Министерства образования, который все это так криво организовал. Он тогда плакал и искал, на ком сорваться. В итоге учитель так и не понял, кто ему засунул таракана в коробку с завтраком. Китаец понял, что не любил Мари настолько, чтобы драться за нее. Понял, что не любил ее настолько, чтобы отпустить понял, что вообще ее не любил. И это, с одной стороны, облегчило его состояние, а с другой стороны, нахлынувшая внезапно пустота, сдавливала и ломала кости, рвала сердце на части. Так что, когда Джессика спустилась вниз, он был рад возможности поскорее занять ее место. «Привет, Шан, ты уже здесь?» «Я собралась тебя искать», — улыбнулась она. «Настолько тепло, насколько возможно после шестичасового дежурства». «Привет». «Да, пойду выполнять долг». Парень улыбнулся в ответ, но боялся, не разглядит ли Хил пустоту внутри него за дежурной улыбкой. Войдя в дежурку, он выключил свет, откинулся на кресле и стал размышлять. Кресло было теплое, а в воздухе пахло Джессикой. Лучше бы он выбрал ее, а не Мари. Джесс тоже симпатичная, не хуже немки, а теперь получается, что у него и выбора особого нет. Либо она, либо японка». Хотя последняя вроде нравится французу, а тот такой же пылкий, как и русский. Так что ну нафиг. Шан встал и нагнулся к иллюминатору над столом. Стояла ночь. Тусклый фонарь освещал центр лагеря, коридоры между модулями и ровер, стоящий возле каких-то двух пластиковых контейнеров. С уличным оборудованием и с камнями, собранными Мари. «Опять Мари? Ну и бог с ней, пусть будет с этим Волковым». Он приложит ее пару раз, а потом она от него уйдет. Но Джоу Шан не станет ждать. Он тебя больше не любит и больше не любит уже давно. Стоит ли сейчас сосредоточиться на англичанке? Стой, Джоу, ты просто жалок. Ты не можешь вот так просто взять и решить, кто тебе нравится. Ты должен осознать это через боль, через чувство. Не будь математиком и инженером при общении с женщинами. Ты просто робот, Джоу. Решил назначить себе новую цель – заменить Нойман на Хил. Достойно, нечего сказать. Чувствуешь, насколько ты жалок? Ты не в состоянии оказался отличить реальные чувства от вымышленных? Может, и все твое поведение было лишь муляжом на фоне виртуальной реальности? Реальна ли ссора после переговоров с пришельцами? Реальны ли пришельцы и Марс? Реален ли враг, который прячется под маской Волкова? Сам Джоу Шан реален или нет? Вдруг ты сейчас проснешься глупым мальчиком в пригороде Харбина, у которого нет ничего, ни таланта в математике, ни работы на космическую программу, ни докторской степени, только бесконечно работающие и страшно устающие родители и маленькая сестренка Лин, ради которой ты и выдумал целую вселенную. Страх подступил к горлу, сердце сжалось от жалости к себе. Китаец стоял, уткнувшись лицом в стекло, и плакал. Он старался для них, он спас Волкову жизнь, он желал Мари счастья. И он оказался дурачком, зачем-то с ними поссорился, испортил все. Даже если сейчас Шан извинится, ничего уже не исправить. Если он когда-нибудь начнет ухаживать за англичанкой или за другой женщиной, неважно». то не сможет понять это чувство, или он снова создал вокруг себя свой выдуманный мир. Как все опостылило. Джоу посмотрел на ровер. Смена только началась. Если ближе к утру он просто уедет, то а пока ребята его хватятся, можно будет забраться довольно далеко. Часа через три. А сейчас можно вздремнуть, кому вообще есть дело до дурацкого дежурства. Пыльная буря немного нарушила планы попытаться достичь скал долины, и Шан был вынужден свернуть. Тем не менее, его зацепило. Было страшно. Сей час он понимал, что идея абсурдна. Мельчайшие частицы минералов, кружащиеся в разреженном воздухе, оказались такими плотными, что свет фары ровера не пробивал их далее, чем на 10 метров. Казалось, что он мчит сквозь жуткий туман. Их масса была маленькой, но сила ветра поражала. Казалось, что его вот-вот сдует, собьет с машины, после чего пыль завалит его, пролезет в скафандр и убьет прямо здесь. Всего пятнадцать минут, которые Джоу провел, зацепив краешек бури, вернули его в реальность. И он осознал, что находится на чужой планете, в пустыне, и кроме скал на горизонте и нескольких холмов, нет никаких ориентиров, способных подсказать ему путь. Буря стерла его следы, и он не понимал, как вернуться домой. Дом. Теперь колония была его домом, а все те, кто заставил его страдать, семьей. И ничего больше не хотелось так, как вернуться к ним. Пусть этот Волков остается с этой Нойман, ничего, Шан лично благословит их. Пусть американец и француз спелись, поделили власть, а теперь передали ее своей марионетке Джессике. Все это не играет роли. Это все мелочи, нужно просто дружить с ними, а не против них. Он не любил Мари, но полюбит другую. Он не дружил с Димой, Айком и Крисом, но подружится теперь. Попросит прощения за все, в чем виноват весь экипаж, лишь бы больше не оставаться одному. Парень остановился на равнине так, чтобы его было видно издалека. С Ровером его точно обнаружат. Кислорода хватит на несколько часов, запасов энергии тоже. На что он вообще рассчитывал? Джоу не доехал бы до границ долины, просто погиб по пути от отсутствия воздуха и превратился в вечный памятник человеческой глупости. Сейчас нужно думать, как связаться с колонией. Шан несколько раз пробовал вызвать лагерь по рации, но не сработало. Тогда ему пришла в голову идея связаться с Одиссеем. Он снял катушку с металлическим буксировочным тросом и размотал ее в форме большого овала вокруг машины. Подсоединил антенну со скафандра к тросу, усилил сигнал. Вытянув сбоку скафандра кабель, присоединил себя к роверу, поскольку там были экран и кнопки. Как только Джоу запустил трансляцию из скафандра, ровер стал вклиниваться в процесс, кидая радиозапрос на связь любому устройству. Минут через двадцать-двадцать он поймал ответ Содиссея. Слава Богу. Для начала тот потребовал входа на его сервер. Работало. Дальше требовалось понять свое положение. Корабль не мог его триангулировать, а старые орбитальные спутники на это не были заточены. Лучшей идеей выглядела выгрузка карты, что Шан и сделал. Карта долины, выведенная на экран, помогла вычислить, где он находится, ориентируясь на четыре крупных вершины холма. Так. «Нужно запомнить примерное расстояние от лагеря, на котором надо повернуть, и сколько еще проехать». Однако он быстро осознал, что энергии добраться до дома ему не хватит. «Так что теперь пора звать на помощь. Главное, чтобы штатный ретранслятор работал, и он смог к нему подключиться». Пока Джоу разбирался, как захватить контроль над передатчиком «Одиссея», тот улетел за горизонт, и пришлось дожидаться нового витка. Какие мысли мелькали все время?» позитивный, как ни странно. Застряв в пустыне, парень решил основные вопросы. Разобрался с собой и с тем, как быть с конфликтами в среде колонистов. Нужно просто не ждать многого и извиниться. Как за то, в чем он был частично или полностью виноват, так и за то, в чем его вины не было. В итоге, когда Шан совершенно случайно услышал голос Волкова на связи, то стал самым радостным человеком на Марсе. Получилось. и голос русского звучал виновато. Теперь его найдут и увезут домой. Главное, чтобы хватило воздуха. Стоило ли после свадьбы спрашивать у нее насчет Айка? Или он слишком пьян для таких тем? Однако умывшись, Джоу почувствовал себя свежее и решился пойти к Джесс. Должно быть, Хил еще не спит. Надо бы запомнить, что тут теперь живет она, Ником, отцу. За дверью послышался плач. «Что произошло?» «Джесс», — он открыл дверь, — «что с тобой, все в порядке?» «Шан?» «Да, в порядке. Просто не могу развязать узел», — ответила девушка, сидя на застеленной кровати. Она сделала вид, что улыбается, но Джо успел заметить, как Джесс только что вытерла слезы. из из-за этого ты плакала?» «Давай, я развяжу». Он сел рядом с ней, и хоть не с первого раза, но все же развязал узел. «Ну вот, не затягивай так больше», — Китаец улыбнулся. «Нужно спросить насчет Айка, раз уж зашел. Только как начать разговор?» «Джесс, я хотел спросить насчет Айка». «Спрашивай», — кивнула девушка, уткнувшись лицом в колени. «Ты правда думаешь, что все это бред?» что нет никакого контроля разума, и Волков, Снойман, никакие не шпионы. Хотелось и правда так думать. Только он вновь стал считать себя их другом, как поднялась эта тема. Айк был, ну, очень убедительным, а когда она на его глазах выставила американца полным идиотом, Шан понял, что Хил весьма умна. А он очень ценил ум в женщинах. В общем, Джесс повторила ему то, что говорила раньше Айку, добавив несколько важных нюансов. Ашан объяснил, почему верит ей, о не Кингу, и пообещал бороться против его самодурства. А потом увидел, что она снова заплакала. Блин, что же за напасть такая? Джесс, ты снова плачешь? Что случилось теперь? Он и сам никогда не нуждался в утешении и не умел утешать других. Потому его голос прозвучал дерганно. «Да, ничего, все хорошо. Ты иди, иди», — ответила Джессика. «Нет, ты все же скажи мне», — настоял Джоу. «Меня беспокоит твое настроение. Скажи, пожалуйста». «А знаешь, скажу. Скажу тебе все, как на духу. Во-первых, я потеряла подругу, она теперь с Айком. Во-вторых, это даже не моя комната, понимаешь? Здесь нет ничего моего. Я принесла сюда ту сумку и тюк с бельем. Это не моя комната, Шан». Девушка ревела, но ее прорвало на откровенности, она продолжила. «Все разбились по парам. Марис с Димой, Крис с Митчика, Раш с Сайком, А я осталась одна, понимаешь? Я тут совсем одна, и ты тоже один. И ты понимаешь, ведь единственный вариант — сойти с тобой». «Не плачь, прошу. Мне жаль, что я так плохо для тебя, прости». Шан осознал все чуть раньше, но понял, что лучше ему не быть ни с кем, чем ухаживать за англичанкой просто потому, что у него не осталось выбора. И ей, как видно, те же мысли в голову приходили. Было неприятно, что он ей не нравится. Но это не ее вина, не ее. Виноват он сам, один и во всем. Его поведение, возможно, отпугнуло Джесс, оставив их одиночками. При чем тут ты? Ты вовсе неплох. Я просто не хочу, чтобы за меня решали. А за меня решили, когда не дали мне выбора. Рано или поздно я сорвусь. Я вот и сейчас, пьяная и без пяти минут готовая сорваться, а это неправильно, нечестно». Шан задумался, как странно. Он ведь думал о ней. И думал раньше до того, как вбил себе в голову, что ему нравится Мари. Просто немка была открытой, располагала к себе, улыбалась и охотно его выслушивала. А Ахилл пряталась, как и сам Шан. И когда он стоял у окна дежурки и плакал, как сейчас она, схожие мысли приходили ему в голову. И он ведь тогда выбрал ее. А сейчас увидел эмоции, истинную глубину Джесс, женщину внутри ученого. Как же она прекрасна. «А тебе было бы легче, если бы ты знала, что я тебя выбрал. Я выбрал не потому, что ты единственный вариант, а раньше, когда выбор был. Тебе было бы легче, если бы я за тобой ухаживал», — спросил он, веря, что это в нем говорит не водка. «Главное, побыстрее уйти, не испортить ничего». «Ты правда меня выбрал? Я думала, тебе Мари нравится?» Она смотрела ему в глаза. Шан улыбнулся ей. «Мало ли кто мне когда-то нравился. А Диме нравилась Мичика, и что? Это было давно. Все изменилось. Сегодня мне давно нравишься ты, Джесс». И это была чистая правда. Он увидел ее слезы и понял, что это самая настоящая правда, что тут нет вымысла. Все реально. «Но ведь это из-за алкоголя, Шан. Это неправильно», – тихо сказала англичанка. «Да, конечно». «Ничего не будет, не бойся. Всем нужно выспаться». Но чувства были, он ощущал их всем сердцем, а не мозгом, как раньше, когда думал, что любит Мари. Неясно, любил ли он Джессику или чувствовал что-то более легкое, но эмоции были настоящими. Потому и стоило уйти. Он кивнул, встал и как можно нежнее произнес. «Конечно, неправильно. Я пойду сей час спать». а потом разбужу тебя на дежурство и начну за тобой ухаживать. Потому что сегодня я давно выбрал тебя, Джессика Хилл». Но она не дала ему уйти. А дальше все было как в кино, так что, когда через несколько часов будильник разбудил их на дежурство, спящих в обнимку, Шан чувствовал себя самым счастливым на свете. «Приходи в кабину пилота во втором», — гласило сообщение от Джессики. Мысленно он добавил эмоции в это короткое сообщение, так оно звучало очень притягательно. Шан отправил свой рапорт Крису, быстро заскочил в ванную, чтобы умыться, и на выходе столкнулся с Волковым. Улыбнувшись бывшему врагу, попытался проскользнуть мимо, но Дима схватил его за плечо. Где-то в глубине души Джоу почувствовал страх, что русский снова попытается напасть на него, но, обернувшись, увидел, что тот широко улыбается. «Шан, слушай!» сказал дима давай с тобой сходим и откроем первый модуль я собрался туда но без тебя это было бы неправильно я на сто процентов уверен что там нет никаких следов диверсии но хотел чтобы подтвердилось это при тебе волков опустил взгляд и перестал улыбаться я несправедливо обвинил тебя тогда мне действительно стыдно хочу чтобы ты видел что я не держу в сердце ни капли был обид черт возьми приятно слышать но сейчас самый неподходящий момент. «Дима, я очень рад. Я тоже больше не склонен тебя в чем-то обвинять и с радостью схожу с тобой туда, но можно ли это сделать через часок? У меня есть одно неотложное дело». Русский схватил его правую руку двумя своими и потряс, после чего обнял, подмигнул и сказал, «Давай тогда с утра. Сегодня уже будет поздно. Раз ты занят, я пойду готовить ужин». Там Мари и Рашми, и я им помогу. Есть пожелания по меню? Нет, мы вчера столько всего уплели, что я, кажется, готов неделю сидеть на рисе и воде». Джо усмехнулся, похлопал Диму по спине и, махнув рукой, быстрым шагом двинулся вниз. Дима, не торопясь, последовал за ним. На кухне и правда возились девушки. Он заглянул в дверь, помахал им и убежал ниже, в шлюзовую. С лестницы услышал голос Волкова, спрашивающего, не знают ли они, какая славная муха укусила Шана. «Эх, Дима, очень славная британская муха». Во втором модуле он прошел на самый верх, там в кресле сидела Джесс. Она задумчиво смотрела на него, поднимавшегося с улыбкой на лице. «Я пришел», — заявил парень, подошел и попробовал ее поцеловать. Однако Хил увернулась. «Что? Что такое?» Холодок пробежал по его спине. «Шан, не было ли это ошибкой?» Спросила его Джесс, когда он сел на пол у ее ног. «Я имею в виду сегодняшнюю ночь. Я не могу избавиться от ощущения, что все дело просто в алкоголе». «Как же так? Какой алкоголь?» Впервые за много лет его переполняли эмоции. Такого он не испытывал в жизни никому, кроме разве что Клин. Какой-то толчок изменил его жизнь, и сестра больше не была той девочкой, которую надо защищать, лелеять, оберегать. Джессика Хилл заняла ее место, только помимо чистого, светлого чувства, как к сестре, сердце переполняло страсть. «Джессика, нет, это не была ошибкой. Я влюблен в тебя». Глядя ей в глаза, как котенок, сказал он. «Нет, Шан, ты не влюблен, ты просто хочешь меня». ответила девушка и, видимо, увидев несогласие, добавила. «Не скрою, я тоже что-то испытываю, и то, как это началось, было весьма романтичным, но так не бывает. Джесс я не планировал, честно. Я хотел уйти, чтобы...» начал говорить парень, но хил его перебила. «Да-да, я знаю, это все я. Сама хочу думать, что внутри проснулось что-то большее, чем простое отсутствие в моей жизни мужчины». Просто мне кажется, что однажды я проснусь и пойму, что накинулась на тебя, так как ты единственный, кто раскрыл мне душу, и кому раскрылась я. И это было прекрасно, не спорю, но... — Не продолжай, прошу тебя, — взмолился Джоу. — Я не хочу слышать то, что убьет меня. — Но не будет ли нам потом хуже, Шан? — спросила она, глубоко вздохнув. Глаза покраснели, стали чуть мутными от образующихся слез. Что можно сказать в такой момент? Как доказать, что все это не просто настоящее, а единственное в этой реальности, что достойно таковым быть? Вся наука, весь космос, красная паршивая планетка, инопланетяне, планирующие одарить людей бесценными знаниями. Лишь жалкая тень на фоне чувств, Джо. «Шан», — продолжила Джесс, — «я просто не хочу, чтобы мы сделали друг другу больно». «Мне страшно. Как должен поступить мужчина на его месте? Поцеловать, умолять, зареветь, встать на колени, разбить в кровь кулаки об стену? Нет, не то. Такой мужчина не будет достоин Джессики. Такой мог бы быть достоин Марины, ее пусть любит волков. Джесс нужен другой». Он встал, вытер ей слезы и сел в соседнее кресло, стараясь сдерживать все, что бушевало в груди. «Джессика Хилл, я не буду напирать. Я знаю, что люблю тебя. Люблю уже давно, хотя и меньше суток. Не могу объяснить тебе, как не могу объяснить и себе. Но в первую очередь я уважаю и ценю тебя как товарища, как друга». Слова давались с трудом, но это были правильные слова. Он чувствовал это. «Поэтому я буду ждать. Я буду любить и ждать, потому что ты достойна любого ожидания». Надеюсь, однажды ты перестанешь бояться и начнешь мне доверять. Пока Шан говорил, девушка смотрела куда-то вбок в иллюминатор, где освещенные марсианским солнцем таяли в дымке скалы долины Маринер. Потом повернулась к нему и минуты две глядела в его глаза. Слез больше не было, но и улыбки тоже. Она словно изучала его. Главное, не заплачь сам Джоу. «Ты можешь пообещать мне, что не обидишь меня?» — спросила Джесс с тем же задумчивым видом, будто пытаясь разглядеть его мысли. «Ты останешься рядом, когда я буду истерить, или когда у меня начнется очередная депрессия? Ты готов поклясться, что если страсть утихнет, я не стану первой марсианской дурой, первой женщиной, которую бросили на Марсе? Скажи мне, Джоушан...» «Господи, она еще спрашивает...» Тут не нужно придумывать ответ, сердце само подсказывало слова. Джессика Хилл, я много кого обижал, потому что не знал любви. Я обещаю, клянусь, что ты никогда не заплачешь из-за меня. Я обещаю, что буду рядом, когда тебе будет плохо, и ты сможешь поплакать вволю волю на моем плече. Я буду рядом, когда ты будешь истерить, чтобы ты могла колотить кулачками в мою грудь. «Я буду рядом, когда мы вернемся домой, и я тебя познакомлю с Лин и Шан Синь. Пока Шан говорил, он встал, потому что ему казалось неверным произносить такие слова, сидя. Джесс тоже встала и обняла его, так они стояли минут пять, молча. Потом она спросила, «Кто такие Лин и Шан Синь? «Лин, моя сестра, я тебе расскажу о ней, она тебе непременно понравится». До тебя она была лучшей для меня на целом свете. А Шан Синь — звездочка Шана, ее дочка. Я с ней вообще-то сам еще не знаком. Малышка родилась, когда мы улетели с земли. Когда мы вернемся, ей будет уже пять лет. Уверен, она тебе тоже понравится. Я тоже уверен, что Лин и Шан Синь мне понравятся. А вот чтобы понравиться моей маме, тебе нужно будет постараться». Она засмеялась, прижавшись к его груди. «Скажи мне, Шан», — спросила девушка, перестав смеяться и снова уставившись в иллюминатор. «Зачем ты уехал тогда в пустыню? Что ты хотел там найти?» «Знаешь, когда я ехал, я и сам не знал. Мне казалось, что я искал себя. Но в результате нашел тебя». Они обошли весь первый модуль с датчиками. Искали течь в трубах следы газа, что угодно. Но система все очистила, и не осталось никаких следов аварии. Скафандры они сняли почти сразу, это была предосторожность, не более. Волков отправил в общий чат статус, что все чисто, и разблокировал модуль в системе. Потом они прошли в дежурную комнату. Шан видел, как Дима скривился при виде валяющихся стульев. Видимо, он опрокинул их в состоянии аффекта, когда, спотыкаясь и теряя зрение, пытался уйти вниз, к шлюзу. Страшно даже представить, что тогда творилось в его голове. Шан поднял стулья и сел на тот, который был слева, а Волков сел на второй, оставив кресло пустым, после чего включил ноутбук. «Давай посмотрим логи. Я помню, хоть и с трудом, как что-то искал в системе до аварии или после», предложил русский и начал открывать файлы. «Дима, мы с Айком проверили все логи, пока ты лежал в коме. Ничего не нашли». Это ошибка системы не иначе», – заявил Джоу и облокотился на стену. «Ничего он не найдет, да и откуда?» «Не знаю, мне не верится, что воздухоочистка и водоочистка могли случайно такое выдать». «Вы где смотрели логи? Не здесь же?» Волков листал файл за файлом, а их было немало. «Нет, копии идут на другой модуль, мы из второго смотрели. Но копируются все, без исключения». Джесс сказала, что резервное копирование настроено как часы. При упоминании ее имени его охватило легкое возбуждение, абсолютно не к месту. «Часы, точно!» — Дима хлопнул себя по лбу. «Я заходил, искал настройки времени. Хотел посмотреть почему-то, а не находил. А, точно, я же планшет забыл наверху, где мы с Айком пили виски. Ничего себе!» «Кинг говорил, что вы выпивали, но не упомянул, что виски?» «Весь выпили, эгоисты!» Шан засмеялся. «Весь. Но, если быть честным, это был бурбон, а не скотч. Так что ты немного потерял. И голова от этого пойла болела дико. Так что мне повезло, что похмелья потом не было». Волков тоже улыбнулся. А какие же настройки я трогал?» «Вот, вроде тут». Шан придвинулся ближе и присвистнул. «Дима, это настройки системы модуля, а не компьютера. Ты английский вообще знаешь?» Русский посмотрел на него с тревогой. «Что ты хочешь сказать, что ты трогал настройки работы системы модуля?» Шанс схватил ноутбук, пододвинул к себе и залез в папку с логами. Там было немного файлов, последний из них сохранен уже позже аварии. Это Джесс перезагружало всю систему, восстанавливая настройки. А вот файл, подходящий по времени, но его нет в копии, которую они смотрели с Айком. Странно. Шан открыл его, а следом открыл рот. «Ты только посмотри, это как раз, когда ты тут сидел. Вот ты сместил время впрыска и время вывода. Неудивительно, что вся грязь начала подаваться в двадцать раз быстрее, а выводиться медленнее. Как вообще система позволила такое сделать?» Он уставился на Диму, а тот сидел, распахнув глаза и непонимающе моргал. Все же он не был хорошим программистом, да. «Шан, значит, я сам чуть себя не угробил?» — спросил он в итоге. «Если логи не врут, то получается сам». Шан улыбнулся, но Дима весь задрожал. «Шан, я мог убить всех. Нам нужно запретить пить перед дежурством, и надо закрыть доступ к таким настройкам». «А еще всех обучить, что тут за какой сервис отвечает?» «Блин, Шан, я сам чуть не угробил себя и всех, и потом еще имел наглость тебя обвинять!» «Прости меня, друг!» Казалось, что русский сейчас разревется. «Ну уж нет, только этого не хватало. Дима, проехали. Я понимаю, что тогда мы враждовали, но с конфликтами покончено». «Давай удалим этот файл, и все, незачем остальным знать». Он потянулся к кнопке, но рука друга остановила его. «Нет, ребята должны знать, это важно. Иначе подобное может повториться. Отправь лог-файл Джесс, она разберется, что к чему. А я скажу сегодня за обедом, какой я клинический идиот». Тут Волков наконец улыбнулся. Внезапно зашумели оба их планшета, и из них донесся голосайка. «Ребята, пройдите, пожалуйста, в кают-компанию. Есть важные новости». Они переглянулись. Если Кинг не написал, и позвонил, то новости действительно важные. Словно сговорившись, парни одновременно побежали к лестнице оттуда вниз и по уже открытому коридору в четвертый модуль. В кают-компанию Шан и Дима прибыли не последними. Последними пришел Крис и Мичико. Они шли из третьего, а это самый длинный маршрут. Айк сидел за столом перед планшетом и, дождавшись, пока все усядутся, сообщил. «В общем, мне пришло письмо от агента Джулианица Эру. Честно говоря, я не имею права сообщать вам, но плевать. Мы столько страдали фигней, споря и конфликтуя, причем зачастую по моей вине. Айк, давай к делу виноватиться потом все будем», — сказал Дима. Полковник посмотрел на него на секунду, кивнул и продолжил. Он пишет, что после чтения нашего рапорта проверил исходящие сообщения и обнаружил письма от Уайта и Ланги, сюда, к нам. Тут куча слов про то, как он разочарован мной, что я не сообщил, бла-бла-бла. А вот, цитирую. «Профессор Ланги мы выдворяем из страны. Как выяснилось, адрес мисс Нойман он получил от агентов иностранной разведки – а доктору Артуру Уайту предъявлены обвинения в разглашении иностранному лицу государственной тайны. Он задержан и будет осужден по статье, ну и дальше снова бла-бла-бла. А, ну и в конце строгий приказ ни в коем случае не начинать пятые переговоры, не соглашаться ни на какие условия инопланетян, так как, цитирую снова, «Основываясь на рапорте Кристофа Ламбера, мы можем судить, что условия, предложенные расой и Кеншо, противоречат требованиям национальной безопасности каждой из стран-участниц проекта, и поэтому все они твердо запрещают вступать в согласие до лучших времен. Комюнике будет прислано всем вскоре после моего письма». Айк помолчал полминуты, видимо, давая им переварить информацию, а потом отодвинул планшет и добавил, глядя на русского космонавта. Еще он тут где-то в начале очень нецензурно ругал мистера Волкова за то, что его деструктивные действия привели к началу запрещенных переговоров. При этих словах Кинг сделал кислую мину. «Вот как? Что ж, не льстит его ругань?» – усмехнулся Дима. «А ты-то сам все так же думаешь?» «Мы с Марией еще числимся шпионами инопланетян, как ты считаешь?» «Дима, ну я же уже извинился вчера. Глупый был». Айк развел руками и примирительно улыбнулся. «Стоп! Закрыли тему. Мы тут все надурили!» Отрезал Шан, понимая, что они сейчас снова начнут переливать из пустого в порожнее, а есть проблема поважнее. «Этот Джулиани посадил человека, который помог нам разобраться с переговорами». «Дал шанс Земле на светлое будущее. Что мы будем делать с этим фактом?» Он сделал ударение на слове «мы». «Это же в какой-то степени из-за нас, профессор, сейчас под следствием. Мы также несем ответственность за все происходящее». Джоу говорил и чувствовал, что он не один такой, что все или почти все думают так же. Когда ты вдали от дома, и твой мирок сужается до восьми человек, ты находишь в себе силы простить того, кого на земле никогда бы не простил, что уж говорить про то, чтобы стать ему другом. И вряд ли кто-то из них был таким принципиальным раньше. Скорее всех волновала наука или служба. Когда рядом летели головы, конечно, в метафорическом смысле, то проще было дальше работать и жить, не видя в этом предательства. Кому-то не повезло, но наука не стоит на месте. Пока ты на ногах, ты идешь вперед, а сейчас все поменялось. Каждый новый человек, появляющийся в твоей жизни, пуская всего лишь в рабочей переписке, становится важным. Тот профессор-астрофизик был незнакомым им человеком, но по сути являлся частью коллектива, племени, семьи, чему у Марс точно научил Джоушана, так это тому, что своих не бросают.